Глава 115. Комната для допросов номер один мобильного подразделения. Полицейское управление Кальяри. «Я все еще жду ответа», — сказала Крочи, не сводя глаз с преподавателя. «Ваша жена знает о вашем романе?» «Нет, она не знает», — признался Валерио. «А как насчет других студенток, с которыми вы встречались на протяжении многих лет?» «Я не...» «Не держите меня за дуру, профессор. Ходят слухи. Мы также поговорили с ректором, и он сообщил нам, что именно эти авантюры разрушили вашу карьеру, и что со следующего семестра вы заканчиваете работу в Университете Каллери. Вы же не об этом тоже не сказали? Вы станете безработным, да? Как вы собираетесь содержать двух маленьких детей? Но Ниспабагровел, и его глаза налились кровью. Ева намеренно создала накал, чтобы проверить умение подозреваемого справляться с гневом. Глядя, как он корчится, словно обертка от леденца, сгорающая в огне, она была поражена осознанием того, что это он избил Долорес. Кроче чувствовала досаду, но в то же время и прилив адреналина, как во время охоты. Она поймала добычу. Возможно, чтобы не взорваться и выиграть несколько секунд передышки, Профессор налил себе стакан воды и медленно выпил. Ева воспользовалась возможностью, чтобы просмотреть сообщения, которые Фарчи отправил ей несколькими минутами ранее. Несмотря на удивление, вызванное увиденным, она не выдала себя, сохранив невозмутимое выражение лица. «Вы сказали, что это опрос для...» «Извините, но вы продолжили мне врать», — резко перебила она. «О каком доверии можно говорить...» «Если вы будете держать меня в неведении относительно такого важного вопроса, как романтические отношения с жертвой убийства, по поводу которого я прошу вас сотрудничать». Нонис все еще был озадачен внезапным изменением Тона Евы и не знал, что ответить. «И это не единственное слабое звено в вашем поведении». «Есть еще какие-то?» — он нахмурился. «Повторите, каким образом вы ободрали кожу на руках». «Я думаю, что...» Но не спривстал. «Сядьте, профессор. Иначе мне придется попросить коллегу привести сюда вашу жену. И я допрошу ее, поставив перед свершившимся фактом, что у вас был роман с Долорес Мурджа, что вы вот-вот потеряете работу, и что мы предъявим вам официальное обвинение в побоях и насилии, лишив вас родительских прав». «Вы знаете, что скажут социальные работники?» когда мы сообщим, что ваша жена отказалась выдвигать против вас обвинения. Но не сказалось, затаил дыхание. Через три секунды они заявят, что у вас неблагополучная семья и что ваша жена не в состоянии присматривать за детьми, поэтому лишат родительских прав и ее. Это то, чего вы хотите? Чтобы ваших детей отняли, разлучили и поместили в приюты? Руки Нонниса затряслись. «Если вы еще раз встанете со стула, скажите мне, как я могу защитить вас от обвинений моей коллеги, которая абсолютно убеждена в вашей вине», — воскликнула Ева. «Вине? Хорошо, раз вы решили поиграть. У вас есть алиби на ночь с 30 октября по 2 ноября?» Мужчина бодро улыбнулся. «Конечно, я был дома с женой и детьми, как и каждую ночь. Да?» «Тогда кто это?» «Ваш брат-близнец?» — спросила Ева, показывая ему снимок, сделанный на шоссе 131. Но не спобледнел. Теперь он будет думать, прежде чем открыть рот. «Если б я допросила вашу жену, и та подтвердила бы ваше алиби, я предъявила бы ей обвинение через две секунды, не шучу. Ваш сотовый показал, что вы находились в районе Монте-Арчи, а через несколько часов...» недалеко от джерджи в десяти минутах от Серри. Вам знакомы эти места? Валерио не в силах контролировать себя моргнул много раз. Что вы там делали ночью? И вам не кажется странным, что именно вы подсказали нам, что Мелис находится на горе Арчи, тот самый Мелис, которого, как вы сообщили нам, вы ненавидите? А потом, простите, вы в зеркало смотрелись? Вы знаете, как эти раны на шее называют в криминалистике? Защитные когти. Типичны для женщины, пытающейся избежать изнасилования. И, совпадение, Долорес была изнасилована. Много раз. Еще раз скажите мне, как вы получили эти царапины, пожалуйста. Как боксер, которому удалось загнать соперника в угол, Ева не стала снижать частоту и силу ударов, а стала бить еще сильнее. Отвечая на этот вопрос, ваша жена сказала, что вы поранили руки, ремонтируя машину, а вы сказали нам, что это был несчастный случай во время раскопок. Кому нам верить? Есть ли кто-нибудь, кто может свидетельствовать в вашу пользу? Я вас внимательно слушаю. Скажите мне, кто был с вами во время раскопок, чтобы я могла послать кого-нибудь взять показания. У меня есть показания еще трех сотрудников уголовной полиции, что вы били жену, проявляя буйный нрав. Посмотрите, что случилось с Долорес». Она показала ему несколько фотографий опухшего лица трупа. Но с едва мог смотреть на них, как будто это стоило ему больших усилий. «Да ладно, взгляните на нее хорошенько. Мне кажется, у того, кто так поступил с ней, есть серьезные проблемы с управлением гневом, а? Но, Мелис...» Слишком удобно обвинять мертвеца. И я хотела бы сказать вам, что есть по крайней мере 10 человек, которые свидетельствуют, что Мелис не покидал лагерь до вечера нашего Блицкрига. Много ли у вас людей, которые могут засвидетельствовать вашу непричастность к делу? Блестящие глаза, расширенные зрачки, на лбу выступили капельки пота, гипервентиляция, тремор рук, различные нервные тики профессор вот-вот сдастся. Пожалуйста, помогите мне понять, потому что, видите ли, именно благодаря вашему сотрудничеству с нашим коллегой Марена Баралли вам стали известны подробности убийств 75 и 86 которые никогда нигде и не упоминались. Так что можно сказать, что вы являетесь экспертом по этим преступлениям, о чем свидетельствуют и отчеты, которые вы подготовили для Марена. Кто еще, как не вы, мог инсценировать ритуальные убийства, очень похожие на те, что были совершены 30-40 лет назад, возложив вину на идеального козла отпущения вашего заклятого соперника Роберта Мелиса. Я думаю, на данный момент действительно лучше, чтобы... Вы уже сдаетесь? Через полтора часа? Я знаю, что вы хотите сделать, и кому хотите позвонить. Но, как я уже говорила вам, если вы прервете наш разговор, если перестанете со мной разговаривать, я пойду за вашей женой, и как долго вы считаете, это будет продолжаться? Через сколько времени я заставлю ее признаться? Нет, пожалуйста, она не имеет к этому никакого отношения. Она мне не кажется человеком с сильным характером, скорее наоборот. Она типичный податливый свидетель. Тот, от кого при хорошей словесной обработке можно добиться признания в чем угодно. Как вы думаете, когда она услышит и увидит какие-то доказательства ваших отношений с Долорес, то продолжит вас защищать? Я повешу на вас различные преступления и соучастие в убийстве для начала. Вы хотите меня заставить это сделать? Нет, вам все это не нужно, поверьте мне. Давайте найдем решение вместе, хорошо? «Будьте со мной заодно, и я за вами присмотрю. Попробуйте повернуться ко мне спиной и...» Из файла Ева извлекла несколько фотографий, сделанных коллегами, на которых он был запечатлен на автомойке. «Что вы мне скажете на этот счет?» «Теперь мыть собственную машину — это тоже преступление?» «Вы можете подтвердить, что это она?» «Да». «И можете подтвердить, что это та самая машина?» в которой вы были увековечены камерами контроля скорости на автостраде. Вопрос больше для адвоката по уголовным делам, чем для антрополога. Но не с понятия не имел, какой ответ был бы лучше, поэтому замолчал. В этот момент его молчание было равносильно согласию. Ева повозилась со своим мобильным телефоном и показала ему снимки, сделанные криминалистами в его машине, и присланные фарчи. То, что вы видите, — это пятна крови. Вы приложили немало усилий, чтобы их вывести. Но следовало постараться посильнее. Вы так не считаете? Давайте поспорим, какова по-вашему вероятность того, что эта кровь принадлежит Долорес? Поговорим о мотивах. Мотив, который больше всего нравится судьям и присяжным, и который прекрасно сочетается со стрессом от потери должности профессора и очевидными проблемами с контролем гнева. Вы не хотите сами? Хорошо, давайте я. С такой массой доказательств, сколько, по вашему мнению, времени потребуется судьям, чтобы выдать ордер на ваш арест? Я скажу вам. Ноль секунд. И судья, оказавшись перед неверным мужем, который трахает молодых девушек и бьет свою жену, как вы думаете, даст вам легко отделаться? На мой взгляд, нет. «Совсем нет». В комнате повисла тревожная тишина, в которой профессор словно утонул. «Ну так...» — спросила Ева, подождав полторы минуты. «Ну так что?» — пробормотал он, уничтоженный. «Хотите, я вызову вашего адвоката?» не Но вытер глаза и лоб тыльной стороной ладони и шмыгнул носом. На его стороне стола блестели капли пота, стекавшие с лица. «Нет», — пробормотал он через несколько секунд.